Параграф 80. Состав человека. По учению Православной Церкви человек состоит из невещественной и разумной души и вещественного тела. Православное Исповедание, часть 1, ответ на вопрос 18. Следовательно, состоит из двух частей. И это учение есть учение как Ветхого, так и Нового Завета. В Ветхом Завете Моисей, описывая происхождение человека, ясно различает в нем две части. Одну, которая творится на земле, и другую, которая вдыхается ему от Бога. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Бытие, глава 2, стих 7 Иов, обращаясь к утешавшим его друзьям, говорит, между прочим, «Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою?» Глава 13, стихи 13 и 14. Псалмопевец взывает перед Богом. «Плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15, стихи 9 и 10. Экклезиаст, соответственно тому, как говорится у священного ботописателя о происхождении человека, выражается о его кончине. «И возвратится прах в землю, чем он и был» а Дух возвратится к Богу, который дал его. Экклезиаст, глава 12, стих 7. В Новом Завете читаем. А. Слова самого Христа к апостолам. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Здесь с полной определенностью человек представляется состоящим только из тела и души. Б. Изречение апостола Иакова. «Тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Глава 2, стих 26. В. В изречении апостола Павла. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Другое же. «Незамужнее заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужнее заботится о мирском, как угодить мужу». Глава 7, стих 34. Третье. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во и плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Глава 5. Стихи с 3 по 5. Из представленных мест Писания видно, что человеку иногда приписывается тело и душа, иногда же тело и дух. Значит, душа и дух есть только разные названия одной и той же части. В подтверждение же этого можно указать и на другие примеры. Спаситель, предрекая о разлучении своей человеческой души с телом во время смерти за род человеческий, говорил, «Как знает меня Отец, так и я знаю Отца, и душу мою полагаю за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю душу мою, чтобы опять принять ее». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 15 и 17. И перед наступлением крестных страданий сказал ученикам своим в саду Гефсиманском, «Душа моя скорбит смертельно». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. А в минуту самой смерти на кресте Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. И евангелисты, описывая это мгновение, выражаются «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 50, или «Преклонив голову, предал дух свой» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Святой Павел, воскресив юношу Евтиха, сказал присутствующим, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Деяние, глава 20, стих 10. А святой Лука, описывая воскресение от раковицы спасителем, говорит, «И возвратился дух ее, она тотчас встала». Евангелие от Луки, глава 8, стих 55. Правда, есть у святого Павла два изречения, в которых душа ясно различается от духа, и в человеке исчисляется дух, душа и тело. Первое изречение находится в послании к евреям. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов» и судит помышления и намерения сердечные». Глава 4, стих 12. Другое в послании к фессалоникийцам. «Сам Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранит без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 23. Но Слово Божие само себе противоречить не может. Если оно так многократно и так ясно говорит только о двух частях в человеке, если сам апостол Павел с такой раздельностью изображает человека, состоящим только из двух частей, первое послание к Коринфянам, глава 5 стихи с 3 по 5, глава 6 стих 20, глава 7 стих 34, То быть не может, чтобы в двух означенных местах душа и дух были различаемы в человеке, как особые самостоятельные части, а не в другом смысле. И действительно, в первом месте они различаются только как две стороны или силы одной и той же духовной природы человека. Потому что, говорит апостол, слово Божие точно так же проникает до разделения души и духа, как составов и мозгов. Но составы и мозги только части одного и того же тела человеческого, а не отдельные части человека. На основании этого же места можно заключать, что во втором своем изречении святой Павел различает дух и душу в человеке только как две стороны одной и той же его духовной природы, или особо обозначает в душе дух как высшую ее способность. А может быть, как и полагали некоторые из древних, Под именем Духа апостол имеет в виду здесь собственно благодать Святого Духа, обитающую во всех верующих, о которой сам же он перед тем только выразился. «Духа не угошайте». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 19. Из отцов и учителей церкви ясно исповедали двухчастность человеческой природы, а... Святой Кирилл Иерусалимский, познай себя самого, что ты такое, познай, что ты человек из двух частей, из души и тела, и что тот же Бог есть Творец души и тела. Б. Святой Василий Великий, человек составлен из души и тела, плоть взята из земли, душа же небесна. В. Святой Григорий Богослов «Во мне двоякая природа, тело сотворено из земли, поэтому и преклонено к свойственному ей праху, а душа есть Божие дыхание и всегда желает иметь лучшую участь при небесных». Г. Святой Иоанн Златоуст «Двойственное — это животное, Говорю о человеке, который состоит из двух естеств, из души, чувствующих и мыслящих, и из тела. Д. Блаженный Августин. Человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из души и тела. Е. Святой Иоанн Дамаскин. Из видимого и невидимого естеств Бог своими руками сотворил человека, сотворил смешанным из двух природ, созерцателем твари видимой, тайноведцем твари умопостигаемой, сотворил духом и вместе плотью, духом для принятия благодати, плотью в предупреждение гордости. Также учили святой Григорий Низкий, блаженный Иероним и вообще все отцы и учители церкви, когда говорили, что жизнь человека есть не что иное, как соединение души с телом, а смерть — разлучение души от тела. Если же некоторые из древних учителей церкви различали в человеке дух, душу и тело, то отнюдь не в том смысле, будто душа и дух составляют особые, самостоятельные части. Напротив, А. Одни, без всякого сомнения, принимали в этом случае душу и дух только за две стороны или силы одной и той же духовной природы человека, низшую и высшую потому что в других местах своих писаний сами же ясно говорят, что человек состоит из двух частей, а не из трех. Так святой Иустин в одном месте выражает мысль, что «тело есть жилище души, а душа – жилище духа», а в другом признает в человеке только две части – душу и тело. Также и Тертуллиан в одном месте, по-видимому, различает дух, душу и тело в человеке, а в другом учит, что в человеке две природы, что душа и дух немало неразличны между собой и означают только два отправления одной и той же невидимой сущности, мыслящей и оживляющей тело человека». Климент Александрийский также в одном месте противополагает душу как начало жизни телесной и дух как начало мыслящее и свободное, а в других утверждает, что только тело и душа суть составные части человека, что душа есть начало в человеке мыслящее и свободное, что душа и дух два имени одной и той же невидимой сущности человека. А если иногда различаются, то для того только, чтобы обозначить разные отправления и состояния этой сущности. Б. Другие под именем духа в человеке разумели духа Божия или божественную благодать, оживляющую человека. Святой Ириней, например, говорит, что человек состоит собственно из души и тела, но что душа его воспринимает на себя Духа Божия как начало для высшего совершенства, и что поэтому дух есть только в людях благочестивых, а нечестивые лишены его и имеют две части — душу и тело. В этом же смысле приписывал дух только благочестивым Тациан. В. Еще некоторые различали в духовной природе человека душу и дух и принимали дух за третью часть человека, разумеется, не в строгом смысле, с той целью, чтобы видеть в человеке образ Божественной Троицы. Например, святой Ефрем говорит, что через троекратное призывание Отца и Сына и Святого Духа мы освящаемся по телу, по душе и по духу, так что троица наша становится совершенной. А в другом месте со всей ясностью учит, что одна и та же душа в нас и оживляет тело и мыслит. Вообще нужно заметить, что хотя древние учителя и нередко упоминают о духе, душе и теле в человеке, однако же без строгой точности, не определяя, различают ли они душу и дух как две отдельные в нас части, или только как две стороны одной и той же духовной природы. И если некоторые даже ясно высказывали мысль о трех частях в человеке, то высказывали ее в качестве частного мнения, которое сами же изменяли в других местах своих сочинений». Особенно же с тех пор, как явились аполлинаристы и манихеи, которые, между прочим, проповедовали трехчастность человека, допуская в нем две души, в церкви начали еще яснее выражать учение, что человек состоит только из двух частей. По учению аполлинария, пишет блаженный Феодорит, в человеке три составные части – Тело — душа животная и душа разумная, которую он называет умом. Но Божественное Писание признает только одну душу, а не две. Это ясно показывает история сотворения первого человека. И в другом месте. Он, то есть Христос, принял вместе и тело, и душу, одаренную разумом. Ибо не на три части Священное Писание разделяет человека, но говорит, что животное это состоит из души и тела. Бог, образовав тело из праха и вдунув в него душу, показал, что в человеке два естества, а не три. Но и сам Господь говорит в Евангелии «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». «Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28 И многое тому подобное можно найти в Писании «Мы говорим», — свидетельствует также Геннадий в своем изложении церковных догматов «будто в одном человеке две души, как пишут Иаков и другие совопросники сирские» Одна душевная, которая одушевляет тело и смешана с кровью, а другая духовная, управляющая разумом. Но говорим, что только одна душа в человеке, которая и оживляет тело своим соединением с ним, и располагает сама собой по своему разуму, имея в себе свободную волю избрать мыслью, что захочет. И далее. Человек состоит только из двух частей, из души и тела. Дух не есть третья часть в составе человека, как думает Дидим. Но дух есть самая же душа по ее духовной природе.